Глава четырнадцатая. Я подёргала перекладины, не веря в то, что они не будут болтаться. Залезть на четвёртый этаж по качающейся лестнице почти невозможно. Но она показалась мне весьма устойчивой. Удивительно видеть неподвижные верёвки, будто сделанные из железа. Какая полезная магия! Шум за спиной усиливался, и я, недолго думая, шагнула на первую перекладину. Высоты я никогда не боялась, но весь мой опыт ограничивался верхушкой невысокого дерева недалеко от родового замка. Мальчишки очень ценили то, что я никогда не отказывалась поиграть с ними на деревьях. Я даже гордилась тем, что отличаюсь от остальных девчонок. Но сейчас я не была в этом так уверена. Однако страх разоблачения подгонял, да так, что я резво перебирала ногами, стараясь не смотреть по сторонам. Уставившись наверх, в издевательски улыбающееся лицо принца — Я думала только об одном — скорее бы добраться до родного четвертого этажа. На последних ступеньках силы меня покинули. Вернее, страх охватил до такой степени, что я прикрыла глаза и что есть силы вцепилась в веревки. Большие шага сделать не могу. Совсем. И зачем я случайно посмотрела вниз? «Нашла, где остановиться», — фыркнул Тайлер, и в тот же момент сильные руки подхватили меня под мышки а строгий голос приказал «Отпусти лестницу, дурында!» «Ни за что!» Я чувствовала, как пальцы впились в грубые канаты, царапающие кожу. Я ничего не могла с этим поделать. Саламандра быстро переместилась на плечо Тайлера и возмущенно заявила «Ариана, только земные водники боятся высоты, а ты под моей защитой. Быстро отпусти веревки, не позорь меня!» Я с трудом подняла голову и уставилась на возмущенного фамильяра и слегка обалдевшего принца. И с неимоверным усилием заставила себя разжать руки. Эгнис исчезла в мгновение ока, а его высочество немедленно подтянул меня наверх. Благополучно миновав подоконник, я кулем свалилась на мягкий ковер. Ох, не только на ковер, но и весьма существенно приложила коленом принца. Он застонал. «Добро всегда наказуемо! Слезь меня, пока я не посчитал это покушением!» Я постепенно приходила в себя, поэтому громко фыркнула в ответ на его заявление. «Ваше Высочество, у вас мания преследования. Поверьте, не каждая девушка в фастарионе вас добивается!» И добавила зло. «Да не нужны вы мне, успокойтесь! Я даже под страхом смерти за вас замуж не выйду!» Крики внизу стали громче. По-видимому, стражники и мои невольные соратники переместились прямо под окна наших комнат. Не так давно ты в этом засомневалась, прищурился Тайлер. Шумным мгновение стих, а потом разразился с новой силой. Лестница. Уверен, одна из нарушительниц взобралась по ней. Единой только не это. Принц, склонив голову набок, с усмешкой посмотрел на меня. «Леди Стертон, кажется, за вами пришли». Я поднялась и сдула с грязного лба не менее грязную прядь. А ты сдай меня, Фостер! Глядишь, и ваша хваленая королевская репутация встряхнется, а то давно на ней пятнышек в виде блудной невесты не было». Тайлер неожиданно расхохотался. «Ты так мила в своей непосредственности, дорогая, только вот не умеешь бить куда надо». Он неожиданно схватил меня за запястье, притянул к себе и пристально уставился в глаза. От его близости и прикосновений у меня начала привычно покалывать кожа, и голова почему-то закружилась. «Я не могу отказаться от того, чтобы задать вопрос алтарю четырех стихий, Тайлер», — хрипло сказала я. «Проси что-нибудь другое». «М -м -м -м, «И что бы это могло быть?» — выдохнул принц мне на ухо, да так, что я едва не повисла у него на руках. «Подскажешь?» Он низко склонился ко мне, будто невзначай коснувшись губами виска и едва не дотрагиваясь до нежной кожи около уха. Я замерла, не в силах пошевелиться, то ли от ужаса, то ли от возмущения, то ли от предвкушения. «Дай-ка подумать, леди Стертон!» Его дыхание обожгло мою шею и прочертило горячую дорожку до самого плеча а я стояла как завороженная, не в силах пошевелиться. «Послезавтра бал во дворце. Ты обязана присутствовать». Как ни в чем не бывало, Тайлер выпрямился, и его лицо приобрело скучающее выражение. «Причем ты должна прибыть туда, как моя невеста. Так что это не мое требование, леди Стертон. Так уж и быть, можешь считать, что девушек я спасаю, ничего не требуя взамен». Меня затрясло. Я сжала кулаки и вырвалась из его захвата. «Иди ты в бездну, демон!» Он замер, но через секунду ядовитая улыбка вернулась на его лицо. «Это невежливо даже для тебя, Огонек. Такова твоя благодарность!» За окном послышались чье-то сопение и уверенный голос. «Кто ползет?» «Рардин! Вперед!» Его высочество, резко обернувшись, подошел к окну и перегнулся через подоконник. «Господа, что вы делаете?» «Это моя лестница, я только что вернулся с прогулки». «К сожалению, я не могла видеть то, что происходит на земле, но возня тут же прекратилась. «Ваше высочество, простите, мы ловим...» «Я знаю», — отмахнулся Тайлер. «И так каждое второе число месяца. Но это моя лестница, и водников в моих покоях нет и быть не может». Он щелкнул пальцами, а затем, как я поняла по звуку бьющихся друг о друга перекладин, начал сматывать лестницу. «Простите. Доброй ночи. Продолжайте исполнять свой долг. Да, ваше высочество. Простите за беспокойство, ваше высочество». «Что? Вот так просто? Нет, я знаю, что он принц, но...» «Не, кстати, подумалось, что, если бы он был заговорщиком...» Его бы вычислили в последний момент. Слишком уж ловко и быстро он меняет свои маски. Когда голоса за окном окончательно стихли, я неловко переступила с ноги на ногу. Спасибо. Благодарность далась мне нелегко, но я понимала, что предъявить жениху нечего, кроме минуты невероятного безумия, которого я больше никогда себе не позволю. Пустое, — отмахнулся Тайлер, не оборачиваясь. «Закрой общую дверь с той стороны!» Поджав губы, я быстро преодолела расстояние до пресловутой двери и захлопнула ее так, что с потолка посыпались крошки. «Иди ты в бездну, Тайлер! Да чтоб тебя демоны покусали!» Спала я плохо, очень плохо. Злые слова его высочества рождали в моих снах такие картины, что проснулась я в холодном поту и долго не могла прийти в себя лежала, уставившись в потолок и пытаясь справиться с обидой и учащенным сердцебиением. Ну зачем он так? Ведь помог, спас меня от стражи, но в то же время буквально отшвырнул от себя. Нет, не хочу я за него замуж и никогда не хотела. Но по демону, которого встретила на маскараде, скучала, и даже очень. Однако пора перестать верить в розовых единорогов. Их и так не существует, а уж розовых тем более. Тогда принц всего лишь играл привычную для него роль соблазнителя. А я купилась. Дура. Рассвет я встретила уже полностью одетой и с кое-как уложенными волосами. В дверь робко постучали, и я удивлённо взглянула на висевшие над входом часы. Семь утра. «Леди Стертен, доброе утро!» Начала была горничная, облачённая в жёлтое платье и белый передник, но тут же запнулась, узрев меня. «Как? Вы уже готовы?» Я раздраженно посмотрела на нее и не смогла сдержать саркастического «Утро добрым не бывает». «Наверное, вы не в курсе, но я отказалась от услуг горничной». Девушка прижала руки к груди и поклонилась. «Да, леди Стертон, конечно, леди Стертон». Я глубоко вздохнула. Потом вздохнула еще раз. Похоже, именно она разобрала вчера мои вещи, а сегодня пришла пораньше, чтобы разбудить. Вдруг я передумаю и воспользуюсь ее услугами. Интересно, кому жаловаться, что моя воля не исполняется? Коменданту? Декану? но ну, не Тайлеру же! При воспоминании о принце меня натурально перекосило. Вчерашние события снова всплыли в памяти и терзали душу своей нелогичностью. Сначала спас, потом пытался очаровать, а под занавес отправил куда подальше. «Делайте, что считаете нужным». Раздраженно ответила я, хотя буквально через секунду пожалела о своих словах. Ведь горничная ни капли не виновата в моих метаниях. «Счастливого дня, леди Стертон!» просияла девушка, прошмыгивая мимо меня в комнату. Я прикрыла глаза. Похоже, у несчастной от этого заработок зависит прислуживать вредной невесте принца. Но я решила уточнить. «Твоё имя? Давно ты работаешь в академии?» Девушка, бросившаяся наводить идеальный порядок на моей постели, которую я хотя и не безупречно заправила сама, запнулась. Меня зовут Элла, леди Стертон. Я никогда не работала в академии, я служила в королевском дворце. Ах, вот оно что. Адепты обычно обеспечивают себя сами, но я же не простая адептка, я невеста принца, вот и приставили очередного соглядатая. Я важно кивнула. «Исполняй!» Кажется, дальше все будет не так просто, как я думала. Одно дело — припираться с Тайлером, и совсем другое — оспорить решение его величества, которого наверняка удивило мое нежелание иметь горничную. Противиться слову короля бесполезно. На днях у меня будет шанс поговорить с владыкой Фастериона. Возможно, я сумею убедить его в том, что не нуждаюсь ни в какой заботе. Я вздохнула, представив наш разговор. «Это будет непросто, да и отвлекать по такой ерунде короля. Но так не хотелось иметь шпионку в собственных покоях. Или я все-таки сгущаю краски?» Так и не придя к единому выводу, я разрешила Элли прибраться в моей комнате, собираясь подумать обо всем за завтраком. «Еще бы и с Эгнис неплохо поговорить!» Но едва я сделала несколько шагов по коридору в направлении лестницы, как меня окликнули. «Ариана!» Резко обернувшись, я увидела перед собой улыбающегося Патрика. «Доброе утро! Тоже любишь завтракать ни свет, ни заря?» «Вообще-то нет. Обычно меня и пушка не разбудишь. Но сегодня один вредный тип буквально не давал мне спать. При этом всего лишь сопел за соседней стенкой» если какой-нибудь любовницы не отправился. «Иногда», — уклончиво ответила я, «а я часто», — весело заявил герцог и предложил локоть. «Составишь мне компанию?» «Кстати...» — он оглядел меня с ног до головы, и в его глазах промелькнуло восхищение. «Сегодня все твои туфельки на месте, а то я уже навострился их ловить». И подмигнул. Моё настроение сразу подскочило на пару десятков пунктов. Патрик, как улыбался с самого начала, так и улыбается. Как помог с самого начала, так и предлагает, пусть и в шутку. По крайней мере, мне не придётся ломать голову над тем, что он имел в виду. Может, хоть это утро пройдёт спокойно? Не желаю пока ни о чём думать. Хочу хоть немного насладиться жизнью обычной студентки. Воодушевившись, я положила ладонь на сгиб руки младшего высочества. «Теперь мне вряд ли придется беспокоиться за судьбу своих туфелек, лорд Рейгер», искренне улыбнувшись, я добавила, «С удовольствием позавтракаю с тобой, Патрик. Завтрак сегодня удался на славу. Нам с младшим принцем прислуживали все свободные девушки в столовой. Лорд Рейгер не переставал улыбаться направо и налево, и как только лицо не треснуло. У меня тоже сводило скулы от улыбки, даже глотать было непросто. Идиллия, не дать, ни взять. И какого демона я на это согласилась? Ах да, демон у меня всегда один. К слову, он не замедлил появиться в столовой и поначалу нас даже не заметил. К нему подлетела Элеон, всячески пытаясь обратить внимание на себя. Он лениво отмахивался до тех самых пор, пока не увидел меня и Патрика. Лорд Рейгер заметил, как напряглось моё лицо, непроизвольно дёрнул головой, но в ту же секунду расслабился и улыбнулся. «Погуляем вечером, огонёк?» Я вздрогнула от этого обращения, и Патрик немедленно поправился. «Прости, это прозвище тебе и правда подходит, но если неприятно, я больше никогда тебя так не назову. Но всё равно спрошу, погуляешь со мной вечером, Мариана? Не успев возмутиться, я расслабилась и ехидно заметила. «Рановато спрашиваешь? У меня каждый день сродни катанию на драконьих горках. Вот именно, сейчас начнется». Что именно должно начаться, я услышать не успела. Зато мне это наглядно продемонстрировали. На лице Тайлера отразилась вся гамма разнообразных эмоций, от ненависти до желания придушить нас обоих на месте. Патрик даже не дернулся а мне стало слегка не по себе. Из кончиков пальцев сама собой начала капать вода. Я на всякий случай спрятала руки под стол. Если в ближайшее время не научусь сдерживать свою вторую магию, то ее непременно раскроют. Тогда не только члены Источника Жизни узнают о том, что временная невеста наследного принца наполовину водница. Как это отразится на карьере отца, я даже подумать боюсь. А на моей жизни... К тому же я не хочу, чтобы меня каждое второе число месяца ловили, когда я пойду, например, в гости к подруге. Не забыть бы выяснить, почему водники собираются именно второго числа. — Хотел бы поговорить с вами, леди Стертон, — с трудом сдерживая гнев в голосе произнес демон, подходя ближе. — Доброе утро, Тайлер, — широко улыбнулся Патрик, однако его приветствие осталось без ответа. Зато на плече его высочества появилась Эгнис и спрыгнула на стол, застыв перед младшим Рейгером в самой воинственной позе. Ее хвост был направлен в голову Патрика, который при виде нашего фамильяра слегка побледнел. Честно говоря, очень хотелось отменить приказ демона и отозвать Эгнис, но я подумала, что в данной ситуации это будет не самым лучшим вариантом. Кузен откровенно нарывался на конфликт, и мне это не нравилось. Да и лишнее внимание мне совершенно не нужно. В том, что два принца могут разнести столовую, я почему-то ни капли не сомневалась. Но не понимала, зачем. Из-за меня, что ли? Очень сомневаюсь. Похоже, соперничество у них давнее. И не я стала его причиной. «Извольте, ваше высочество», промокнув губы салфеткой, Я спокойно поднялась и указала рукой на выход из столовой. Разговаривать при всех я и не думала. Глаза Тайлера сверкнули, но он ничего не ответил. Коротко кивнув, принц двинулся к выходу, а я за ним. Шли мы в полной тишине, никто не произнес ни слова. Отлично. Честно говоря, хотелось запустить тарелкой в спину его высочества, но я ценила его выдержку. Он же не стал устраивать скандал. «Увидимся на занятии, Хариана, крикнул мне в спину Патрик. «Вильфа в путь!» Я прикрыла глаза и невольно пропустила тот момент, когда Тейлер вернулся, пройдя мимо меня. Эгнис неожиданно оказалась на моем плече и демонстративно провела лапкой по своему хвосту. «Смертник!» — коротко припечатала она и, сверкнув бусинками глаз, исчезла. «Я ожидала яркого огненного боя между двумя принцами. Кому расскажи из-за меня?» «Самое обидное, что ни одному из них я была не нужна как личность. Однако то, что случилось, случилось все очень быстро и... необычно». Тайлер сделал несколько шагов и просто выбросил кулак вперед, сваливая с ног вставшего из-за стола Патрика. «Адептки, сидевшие за соседними столами, заорали и подскочили», шарахнувшись в сторону, а герцог Рейгер, поднявшись с пола, вскинул голову, с улыбкой вытирая кровь у носа. «Доволен?» «Нет». Патрик немедленно поднялся и вскинул руки. «Талер сделал то же самое. Я в ужасе прижала ладонь к рту, ожидая чего угодно». «Роковая девушка», хихикнув, заявила Саламандра, материализовавшись на моем плече и потирая лапки. «На кого ставить будем?» шикнула я. «Ну что такого я сказала? Ты же стоишь и ждешь чего-то». «А что ты предлагаешь?» возмутилась я. «Огнем их приложить?» «Да они оба сейчас столовую подожгут». «Вот именно думай, леди Стертон, думай. Надо кого-то выбрать». «Что? Да мне...» Но фамильяр быстро добавила. «Хотя бы сейчас». Я глубоко вздохнула и прикрыла глаза а потом решительно вернулась к столу и дотронулась до локтя Тайлера, пальцы которого искрили огненной магией. «Мы же хотели поговорить, ваше высочество».